Глава 13. Боец на болоте. На поиски кузнеца ушел весь следующий день, а потому выехали через день рано утром, взяв с собой по совету бывалого Захара пять человек для охраны. Кондрат хотел вовсе без сопровождавших ехать, но Захар настоял на своем, убедив боярина, и тот нехотя согласился. Больно уж человек темный этот, Васька-волк, Сообщил он свое мнение насчет кузнеца. «Мало ли что он натворить может». «Да что мне этот кузнец делает?» — ухмыльнулся Кондрат, одеваясь для езды верхом. «Он кузнец, я боярин. Поговорить хочу». «На болоте живет один почти». Продолжал гнуть свою линию осторожный приказчик. «Людей чурается. Мало ли, какие дела он там справляет». «Ты, Евпатий Львович, конечно, боец, тоже не из последних. Но раны еще не совсем прошли». Да и Васька тот из разбойников, лихой человек, а ты при деньгах собрался ехать. — Ладно, черт с тобой, бери охрану, — согласился Кондрат, закончив эпопею с кафтанами. — И прикажи еще, чтобы с собой доспех легкий взяли. — А это еще зачем? — удивился Захар, прищурившись. — Охранники, но то есть, чтобы жизнь твою оберегать. Ты ведь и нынче самому князю нужен. Глядишь, еще повышение выйдет. — Не твоего ума дело. — отрезал боярин. — Еще меч до да копье возьмите. — Ой, не дело ты затеял, Евпатий Львович! — пробормотал Захар, но подчинился. — Больно уж решительно настроен был сегодня боярин. Еще слово и в морду схлопотать можно. Такое бывало уже не раз. Ехать было не так, чтобы близко, но за полдня доехать можно. Кондрат не стал вдаваться в детали, решив, по дороге Захар ему все и расскажет. Настрой у него с утра был что надо — боевой. Вчера к вечеру после первой вылазки он и правда сильно устал. Спал без задних ног, сил набираясь, но зато с утра чувствовал себя гораздо лучше. Особенно после того, как посетившая его к ночи Феврония смазала затянувшиеся раны мазью и наказала больше их не прикрывать. Так ходить. За ночь хворь почти вышла, а Кондрату только того и надо было. Жить, значит, местные знахари дозволили, можно и делом теперь заняться. А задумал Кондрат поскорее к делу воинскому вернуться. После недавнего посещения кузни, как меч в руках подержал, Кондрат только о том и думал. Путь для него вырисовывался один-единственный. Но путь этот требовал уже не только знаний в торговом ремесле, а и некоторых умений по военной части. Нет, он, конечно, помнил почти всю свою прежнюю жизнь — Военные навыки и умения после Афгана при нем остались, да только большая часть из них относилась к технике, навыкам боя в горах и огнестрельному оружию, которого здесь в помине не было. Можно, конечно, попытаться изготовить, но вряд ли что-то путное из этого выйдет. Кондрат Зарубин был бойцом и армейским командиром, а не военным инженером. Да и возможностей таких не было. Даже пороха здесь еще не имелось. Разве что у китайцев... Не то, что всего остального. Поэтому мысль о производстве огнестрельного оружия, как и применении военных техник XX века, Кондрат Евпатий пока отбросил. И решил он для начала поднатореть в тех вещах, что могли здесь пригодиться в первую очередь. Битве на мечах, копьях и стрельбе из лука. Сидеть на коне он не разучился, и то, слава богу. А уж потом придет пора вспоминать, что он командир целой сотни. Впрочем, и командовать сотней Кондрату было не привыкать. Командиром он был с самого детства. Армия только оформила его желание Но спецназ ГРУ в горах Афгана — это все же не конный отряд ратников в тяжелых доспехах и с копьями, который привык биться с врагом строем в чистом поле. Разница есть. Но выхода у него не было. Боярин должен был этот опыт получить не мытьем, так катанием «Ладно». пробормотал он себе под нос, закончив возиться с кафтаном. «Сначала разберемся с холодным оружием, а уж потом с конными соединениями справлюсь как-нибудь. Не зря же меня в честь атамана назвали. Только по-тихому, а то срама не оберешься». «О чем ты, Евпатий Львович, не разобрал?» — переспросил возившийся с сундуком в дальнем углу комнаты Макар. Приказчик с утра отобрал ключи у Марфы и опять сам прислуживал боярину, Ходил за ним, словно нянька, и таких нянек у него было как минимум две. «Запрягая, говорю», — отмахнулся Кондрат, выглядывая сквозь прорезь окна на улицу, где занимался погожий день. «Поехали на болото к этому кузнецу, а то время потеряем». Выехав из ворот усадьбы рано утром, небольшой отряд, возглавляемый Евпатием и Захаром, второго приказчика оставили на хозяйстве, нигде не останавливаясь, быстро преодолел несколько кварталов. В этот раз компанию боярину с приказчиком составили пятеро бойцов из личной охраны Калаврата. Это были крепкие молодые ребята, кровь с молоком. Каждый из них при случае мог ударом кулака свалить рослого быка. На сей раз боярин приказал им ехать без доспехов, но с оружием. У каждого к поясу, сделанному из цепочки, были привешены мечи. Как-никак, охрана боярская. Лишь последний боец, скакавший чуть поодаль от всех остальных, вез по его личному приказу кожаный доспех, меч и копье. Для чего боярину все это понадобилось, Кондратья объяснять не стал. Вскоре отряд оказался у Бориса Глебских ворот, рядом с которыми возвышался красивый собор с таким же названием. Миновав ворота, отряд оставил за собой укрепление Рязани, построенное на месте впадения в оку небольшой речки Серебрянки, что протекала неподалеку. Эта речка, как уже был наслышан Кондрат, служила источником питьевой воды на случай осады и перекрывалась водяными воротами, так чтобы ни одна лодка вражеская прошмыгнуть не могла вдоль крепостных стен. Перебравшись через ров по мосту, отряд боярина коловрата спустился к берегу Оки и направился дальше, по той дороге, что указывал Захар. Еще вчера приказчик через верных людей разыскал нужного боярину кузнеца и предупредил, чтоб ждал гостей на следующий день. Вдоль реки потянулись деревни, жавшиеся к большому городу. Рязань служила для всех окрестных жителей не только местом продажи своих нехитрых товаров, и но и защитой на случай нападения беспокойных соседей-кочевников. То, что Рязанское княжество было пограничным государством, за которым леса и дубравы постепенно переходили в лесостепи, а затем и обширные до самого горизонта степи, Кондрат знал еще из прошлой жизни. Кое-что читал в детстве, увлекался историей, но не сильно. Все больше история казаков его интересовала по понятным причинам. И потому, какие в ближних степях обитали кочевники, он с точностью сказать не смог бы сейчас, спроси его об этом Захар. Не то половцы, не то татары, а может, булгары. Этот политический вопрос был важным и требовал своего ответа. Но Кондрат, как военный человек, привык решать вставшие перед ним вопросы строго по порядку. Если это было возможно. А сейчас это было возможно. Дорога долго петляла вдоль высокого берега Оки. Бросив взгляд вниз, покачивавшийся в седле Кондрат узрел на левом берегу обширные заливные луга, достигавшие не меньше десятка километров в ширину. Там сейчас паслись бесчисленные стада. Хорошо заметные черно-белые спины коров резко выделялись среди сочной зелени. Там же виднелись липовые дубравы и многочисленные малые озера, блестевшие на солнце золотыми блюдцами. Природа вокруг Рязани, похоже, была просто идеальной не только для торговли с дальними странами, но для скотоводства и землепашества, которое здесь процветало. Судя по довольным крестьянским лицам, то и дело попадавшимся навстречу боярину, в этот ранний час ни сам город, ни окружавшие его поселения, не бедствовали. Даже наоборот. Рязань процветала и давала жить не только ремесленникам, но и крестьянам. Впитывая вместе с природными запахами и картинами информацию, новоиспеченный боярин рассудил, что раз сюда ходили купеческие караваны аж из самой Византии и других земель, город был не из последних в Древней Руси. «Разыскал его я на силу только к вечеру. Хорошо, купец Иван Большой мне повстречался, рассказал, где искать», заканчивал разговор о своих вчерашних поисках Захар. одной рукой держась за поводья, а другой поглаживая свою бороду. А Васька-волк этот, ему только на днях ножи ковал да обручи для бочек. Так Иван Большой за товаром этим приказчика своего отправлял аж на самые болота, что у речки Прони начинаются. Там этот нелюдим ерепенистый и схоронился. Добрые люди в таких местах не живут. «Далеко еще?» — уточнил Кондрат, переводя взгляд с заливных лугов на хвойный лес — в которую упиралась дорога на этом берегу. — и очень. Осталось версты три, — пояснил Захар, махнув рукой вперед. — Через лес до реки, а там чуть в сторонку еще полверсты, и будет озерцо, болотенное окруженное. Там и схоронился этот кузнец со своими подмастерьями. Кузницу выстроил и живет, как медведь. — Ну, тогда надо поторопиться, — приказал боярин, пришпоривая коня, на котором сидел вполне сносно, несмотря на раны, хотя и не привык еще к жесткому седлу. Времени у меня немного. Захар не стал расспрашивать что да почему, а просто махнул рукой охранникам, ехавшим чуть позади, и поскакал за боярином в лес. Кондрат уже скрылся среди густых елей и сосен, погоняя коня по лесной дороге. К счастью, дорога, что вела к большому городу, была проезжей и легко различимой в глухом лесу, каким показалась эта хвойная чащоба Кондрату. Здесь повсюду виднелись следы от телег и копыт лошадей. Правда, сейчас на дороге никого не было, но, к счастью, не было и развилок. А потому Кондрат, не обращая внимания на отставших от него охранников, первым доскакал до берега реки, услышав ее шум еще задолго до того, как увидел бурный поток меж деревьев «Зря ты так, Евпать Львович!» — пробормотал Захар, догнав боярина и осаживая своего коня рядом. — Здесь и медведь бывают. давно в с того света воротился. — Не зуди, — отмахнулся Кондрат, в котором быстрая скачка на коне только разбудила казацких предков. — Показывай, куда далее. — Туда, — махнул рукой приказчик. — Вон, видишь, от берега тропинка в глухой лес идет. Там это озеро и есть. — Веди, — коротко приказал боярин. Захар повернул коня в указанном направлении, и вскоре отряд, съехав с проторенной дороги, вытянулся по едва заметной тропинке, уводившей в чащу. Проехав так недолгое время, то и дело, уворачиваясь от хлеставших по лицу веток, боярин заметил, как блеснула меж сосен гладь лесного озера. Птицы кругом щебетали осторожно, словно стремясь не тревожить путников. Кондрат и представить не мог, как чертыхались все, кто ездил по этой дороге за товаром к Ваське-кузнецу, выбравшему такое место для своей кузни. «Видно, хороший кузнец, раз до сих пор не разорился», — подумал Кондрат, выезжая на небольшую полянку. Деревья вдруг словно раздвинулись и стало заметно шире. Дальше тропинка пошла вдоль берега небольшого озера. Вскоре Кондрат увидел дымок поднимавшийся над кузней, А затем до слуха донесся и удар молота о наковальню. У входа в приземистое сооружение на берегу озера стоял парень лет шестнадцати на вид в холщовых шароварах и замызганной рубахе. Заметив приближавшихся гостей, он сразу скрылся внутри. «Кузня как кузня!» Решил Кондрат, закончив осмотр поляны, где, кроме главного строения, виделась еще пара землянок. «Только спрятано у черта на рогах зачем-то!» Захар подъехал к самым дверям кузницы и остановился. Кондрат последовал его примеру. Охранники замкнули полукольцом все поступы к поляне, и захочешь — не убежишь. В этот момент наружу шагнул невысокий бородатый мужичок в засаленных штанах и коротком фартуке из продранной во многих местах кожи. На ногах его были надеты мягкие поршни, отчего он ступал неслышно, словно тень. Поршни. Русская кожаная обувь простейшего покроя. По внешнему виду это сшитые из одного или двух кусков кожи мягкие туфли. По краям кожи в сделанные отверстия продевались ремешки, которые нужно было завязать у голени. Такая обувь была известна на Руси с седьмого века. Голову с волосами почти до плеч стягивал тонкий обруч. Быстро окинув взглядом прибывших, он с первого взгляда разобрался, кто есть кто. и, не обращая внимания на Захара, приблизился к боярскому коню. — Ты, что ли, калаврат? — без особого почтения вопросил кузнец. — Слова-то подбирай деревенщина, — предупредил его Захар. — С боярином разговариваешь. Но кузнец и бровью не повел, продолжив разговор. — И на кой черт я тебе сдался? — спросил он тем же тоном, вытирая грязные руки о шаровары. Взбешенный Захар уже потянулся за плеткой, но и в пати остановил его знаком. «Ты и есть, Васька, волк?» — спросил Кондрат. «Я и есть». — кивнул мужик с прищуром. «Слыхал, что ли?» «Наслышан», — проговорил Кондрат, изучавший кузнеца, который, судя по всему, авторитетов не признавал. А того и подался по молодости лет в разбойники, если верить молве. «Есть у меня к тебе разговор, кузнец». «Говорил твой холоп вчера, что ты заявишься», — подтвердил Васька. Да только дел у меня не впроворот. Это я ему и вчера сказал. Я хоть и не боярин, а время мое дорого стоит. Заплатишь золотом, буду говорить. А нет, прощай. А может, тебе хребет сломать за такие речи?» Не выдержал дерзости Захар, готовый обернуться к охранникам и дать нужный знак. Охранники, молчаливыми глыбами, маячившие за спинами Евпати, были почти вдвое мощнее кузнеца. Каждый из них, на первый взгляд, мог плевком перешибить этого мужичонку. Но тот их от чего то совсем не боялся. То ли глуп был, то ли действительно ловок и хитер. От внимательного боярина не ускользнул цепкий взгляд кузнеца, который уже давно срисовал и оценил всех пятерых бугаев. Да и молодых подмастерьев, стоявших чуть позади кузнеца, сбрасывать со счетов тоже не стоило. Кондрат чего то решил, что эти парни тоже драться неплохо обучены, только не показывают свое умение до времени. Все эти наблюдения еще больше убедили Кондрата, что он пришел по адресу. «Поговорим. В кузне. С глазу на глаз. Если я в тебе не ошибся, то заплачу». И слез с коня на траву. На лице дерзкого кузнеца возникло удивление. Видно, он привык к другому исходу таких переговоров. Ну, заходи, коль не шутишь. Отступил в сторону Васька.